Понемногу Евгений освоил эту премудрость. Потом Андрей Арефьевич решил обкосить вокруг озерца зеленую мягкую траву. И опять Евгений учился. Здесь было посложнее, попотеть пришлось как следует. Однако докашивал он сам уже. И коса больше не втыкалась в землю и траву, приноровился хоть и не брить по-настоящему, но, во всяком случае, не мять. — Ну вот, — посмеялся старик, — женишься на Деревенской, она на тебя не обидится. Хоть что-то да будешь уметь. — Наваре, — к примеру, — улыбнулся Евгений. — Наваре, — побрачнел Андрей Арефьевич. — Варятке, конечно, пора бы, но ты же у нас в Осетию собрался. Воин за Россию. Пропала улыбка и у парня. Да вижу здесь, глядя под ноги, сказал он. А давно бы пора сорваться. Скоро холода пойдут. Тогда пробиваться намного труднее будет, по опыту знаю. Куда тебе сейчас? Они, небось, всех вокруг предупредили. Сейчас нельзя, это точно. Но тром чую, если пойду, залечу. Был бы бандюгой, усмехнулся он, тогда бы плевое дело, а тут охота... никого не зацепить. — А варятка-то, — помолчав, — спросил Андрей Орефьевич. — Чего ж, или не нравится тебе, Варя? — поднял голову парень. — Она своя. Вечером после дел любили они посидеть за углом сарая. Старик поставил к стене два чурбака, и хорошо было тут. На предвечернем неярком солнышке. К тому же наиболее безопасно. Если появится кто, то Васек залает, и стоит лишь пройти вдоль стены, перебраться через прясло, и ты уже в лесу. С автоматом Евгений не расставался. Нынче повыдергали и убрали в потвол свеклу, морковь. Капусту старик оставил на грядках, сказал, что рановато пока ее рубить. Пусть стоит себе, крепчает до заморозков. Потом заменили две подгнившие нижние жерди в прясли, доложили в поленницу дрова. И, управившись, пошли привычно уже за сарай, сели. Евгений поставил к стене автомат, закурил. И тяжело вздохнул раз, другой. — Ты чё нынче совсем смурной, — сказал старик. Молчишь и молчишь весь день. Тоска у меня, дед. Мысли лезут всякие. Насчет Осетии, что ли? Да нет. И хватит ты о ней. Я вот понять не могу, почему происходит такая жизнь. Какая? Ты не думай. Я хоть и мало пожил, но жизнь, чуя, научился снизу доверху и сверху донизу. И вижу, идет вокруг сволочное смыкание. Какое еще смыкание? для да те, которые наверху и всякое... Беззаконная подлота. Они между собой. Короче, смыкаются, гужуются. Даже в лагере у нас хорошо видно. Начальство там с теми, за кем покрупнее дела, они поласковей. Поглядывают на таких совсем по-другому. Дескать, я тебя понимаю, и ты меня понимаешь. И через них нас держат в руках. И мы... Простые терпим вдвойне издевательства и от начальства, и от этих тузов козырных, у которых руки пахнут деньгами и кровью, и на воле. Я давно понял, на воле то же самое, только пошире во много раз. У верхних смыкание с любым жульем, скажем, с директором торга, с начальником базы, а эти завязываются на сволочей пониже — Завмак там или за складом, А те с настоящими оторвягами держат связь. Толкнуть, продать, припугнуть кого с дороги, Убрать смыкание от больших верхов До самой подлой швали. И все они нами правят, ясно? А мы? Мы под ними, как стадо злых голодных собак. Питаться нам нечем, Они, сомкнутые, все к себе грибут, и... Евгений усмехнулся зло. Пошло у нас питание друг другом. И кого в первую очередь сжирают? Кто лучше, кто с совестью, вот кого. Мешают ведь, значит, надо сожрать. Тебя жрают варю сжирают, меня... То же самое, хоть я, может, и не из лучших. Все равно жрут за то, что сожрать себя не даю... Так-то вот, дед, ты не думай, кое над чем я башку-то помучил. Только вот гляжу и не понимаю, от каких причин, почему происходит это. Но почему, можешь ты мне сказать? — Могу, — ответил Андрей Арефьевич. — Сдвинут светильник. — Чего? — Светильник, говорю, сдвинут. — Ты о чем? Какой еще к чертям светильник? пойдем ка в дом есть у меня книжица я тебе прочитаю до подлинно пойдем пойдем если уж охота знать ну пошли в избе старик вынул из шкафчика старую толстую и пожелтевшую от времени книгу без обложки и сразу открыл ее на нужной странице там у него была закладка потом достал старые скрепленные тонкой проволочкой очки и нацепив их прочитал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 в темноте мы что ли я насчет этого так обдумал есть два света один для глаз а другой для души для глаз вот он кругом при нем ты видишь меня я тебя все окружающее видим а для души свет при том человеку становится ясно кто ему родной кто чужой что хорошо что плохо что можно делать а что нельзя ну представь взяли да и убрали его, который для души-то. И какая же получится штука? Мрак душевный получается. А во мраке родной кажется чужим, чужой — родным. Хорошее за плохое принимается, а плохое — за хорошее. Самое вредное, к примеру, действие, а человек думает, только так, мол, и действовать надо. И самые нужные дела считает необязательными, даже позорными. Можно с чем сравнить? Например, Ночью много людей в избе, и стоит в середке свечка. И ты видишь, кто чей да какой он. Отнеси эту свечку в самый дальний угол. Тогда тебе красивое лицо у уродливой хари покажется, и не знаешь никого толком. Такое мое разумение. Интересно, а за что же светильник-то сдвинули? А здесь вот сказано... «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». «Первая любовь?» ты при тут?» «Эх, Женька, поистине глупыш ты. Самая первая любовь какая была у человека. Любовь к Богу, который его создал, к миру, к земле, ко всему сущему. Богом, опять же, созданному. А женщины — это уж потом». написано же вспомни откуда ты не спал и покайся дескать забыл ты кто тебе жизнь то дал забыл что ему обязан всем и пошел вертеть крутить по своему гордыню великую нажил сам себе голова вернись мол к нему попроси прощения и старайся привести себя в прежней праведности а мы вернулись попросили — Нет, не просим как следует, не каемся. Вот за это и сдвинут светильник, за это и муки. Парень не сказал больше ничего. Снял сапоги и лег на кровать, закинув руки под голову. Андрей Орефьевич взял сковородку с картошкой, которую не доели утром, пошел в сенцы разогревать на керосинке. Потом вернулся, стал резать хлеб. — Чего твари долго нет? — подал, наконец, голос Евгений. — Может, завтра придет? — Да прошло-то всего три дня рано ей, теперь, если только к концу недели. За ужином не говорили почти ни о чем. И Евгений забывал иногда про еду, держа вилку перед собой, смотрел в окно неподвижным взглядом. — Да, дед, — вздохнул он. Остались мы, значит, без светильника. Утром через открытое окно Евгений услышал вдруг доносящийся из леса прерывистый шум двигателя. «Кто-то на мотоцикле!» Бросился он к висящему на спинке кровати автомату. «Ты же вроде говорил, что нельзя проехать сюда ни на чем». «Да на мотоцикле-то, может, и проедешь?» — растерялся Андрей Орефьевич. «Завалы, если стороной с ним обходить». Шум приближался, приходя временами в рев, и вскоре уже залился злым лаем в осек. — Вот так номер! — замер с автоматом в руках Евгений. — Сторожился я, сторожился, может, и кордон уже давно окружен. Он щелкнул затвором, дослал в ствол патрон, потом приблизился сбоку к окну, глянул. Как раз в это время человек на мотоцикле подъехал к воротцам и выключил мотор. Васек бешено бросался на него, тот начал отбиваться ногой. «Чего ты стоишь?» — обернулся к старику парень. «Посмотри, что за деятель!» Андрей Орефьевич подошел, тоже стал вглядываться. Собака кидалась на приезжего всей злостью, и, не выдержав ее натиска, Он вдруг опрокинулся вместе с мотоциклом и, прижатый к земле, замахал руками, завопил, что есть силы. «Андрюха, ты, твою мать, где ты там? Вылезай скорее, а то сожрет она ведь меня!» «Господи! — сказал старик, — это же Федька!» «Какой еще Федька?» «Да мой знакомый, Верон сын! Чего ему тут надо?» «Может, с ничего?» Может, с похмелью он в любые дебри попрется? Мотоцикл-то откуда-то? Так, быстро давай-ка вот в окно и стой за углом. А когда подойду с ним к крыльцу, то можно в сарай, тогда уже видно будет, как ты туда прошмыгнешь. Я крикну, крикну тебе, «Васек, иди в сарай». лесь насушила а в лесу лучше не соваться, мало ли что. Я постараюсь быстро его спровадить. Пойду поскорее, а то Васек там с него и штаны, и шкуру донизу спустит. Андрей Орефьевич вышел, а Евгений оглядел все в избе внимательно, быстро убрал со стола на полку вторую миску с ложкой и кружку, поправил в опыхах кровать, и, схватив ремень с подсумком и ножом, повесил автомат на шею, распахнул окно и потихоньку вылез. Потом осторожно прикрыл за собой створки и притаился за углом дома. Слышно было, как дед усмирял Васька, но тот еще лютился и лаял. — Сколько можно звать-то тебя? — злился на старика, приехавший. Убери его к чертям этого волкодава твоего, он, зараза, мне рук прокусил. Нечего было махать руками. Наконец Васек успокоился, и они заговорили приглушенно. Слов уже нельзя было разобрать. А вскоре Евгений услышал громкое «Васек, иди в сарай». Бесшумно преодолев расстояние между избой и сараем, он осмотрелся в полумраке, Потом опоясался ремнем с магазинами и ножом и выглянул чуть-чуть. Крыльцо скрывал угол дома. Ни деда, ни Федьки отсюда не было видно. Но они стояли там. Доносились обрывки фраз. Андрей арефьевич как будто убеждал его в чем-то, а тот не соглашался. «Психовал». — Выжрать, наверное, охота просит, — подумал Евгений. — Выйти бы сейчас, да дать как следует по рогам, чтоб до мотоцикла безрогий ковыркался. Он забрался по лестнице на сушило, стал смотреть, где тут лучше устроиться. Справа лежала сено, а слева... Ему сделалось не по себе. С левой стороны стоял, опираясь на стропилу, гроб, а к нему был прислонен крест, дубовый, наверное. Неужели, — замерло сердце, — дед все это для себя? Конечно, а для кого же? В несколько мгновений Евгений не мог сдвинуться с места, стоял и взирал оцепенело на суровые, но в то же время... Буднишные атрибуты смерти. Потом он пробрался по сену в конец Сушила и обнаружил здесь дверцу. Снял крючок и попробовал на всякий случай открыть. Она распахнулась сразу же. Спрыгнуть, если придется, не так уж и высоко, а лес в двух шагах. Разговора деда и Федьки с Сушила не было слышно. А может, они зашли в избу. Евгений потрогал кровлю со стороны двора, старые подгнившие кое-где дранцы, и одна из них шевельнулась. Ему удалось немного сдвинуть дранцу, образовалась щель, через нее видны были двор, крыльцо. Действительно, наверное, дед увел Федьку в дом. Возле крыльца, все еще не в силах успокоиться, ходил туда и сюда один лишь васёк Парень лег на сено, положил автомат рядом. На душе было нехорошо, и не столько беспокоил его приезд Федьки, сидящего сейчас в доме, сколько угнетали стоящие на стропиле гроб и крепкой дубовый крест.